Я вернулась к себе за стол, но едва успела присесть, как из кабинета вновь явственно послышался шорох бумаг и скрип кресла. Встав, я со своего места окинула взглядом кабинет. Звуки тотчас прекратились. Я снова села, и в ту же секунду вновь услышала скрипы и шорох. Я встала, все снова прекратилось. Тогда я окончательно села и решила больше не отвлекаться. «Если призрак Франклина хочет просмотреть корреспонденцию, пусть смотрит», — решила я. Я знала, что он не станет мне вредить, ну, а мне не было никакого резона его беспокоить. Так что мы спокойно работали до девяти часов утра, когда в офисе появилась моя коллега Сильвия. «Мне приснилось, что Франклин вернулся в офис», — сказала она. «Он и в самом деле вернулся», — ответила я. Обсудив эту тему, мы решили ничего не говорить его братьям, ведь неизвестно, как они на это отреагируют. Вплоть до сегодняшнего дня мы так никому и не рассказывали о случившемся. Шарлотта Келлар, Нью-Йорк, август 1997 года. Месть брата. Джим Дэниел из округа Логан, что в Западной Виргинии, вступил в армию в начале 1917 года и прибыл во Францию в составе передового отряда американского экспедиционного корпуса. Его подруга Дарлин Мастин сначала регулярно получала от него письма, но затем они перестали приходить. Некоторое время Дарлин продолжала ему писать. не зная, что их переписку перехватывает старший брат Джима Уилл Дэниел, который тоже любил Дарлин. В конце концов, он даже подделал телеграмму, сообщавшую, что Джимми убит в бою. Показав эту телеграмму Дарлин, он так хорошо сыграл на ее горе, что она согласилась выйти за него замуж. Уилл и Дарлин поженились в октябре. И до самого Рождества 1917 года все шло хорошо. В этот вечер Дарлин, которая как раз готовила рождественский ужин, услышала, как открылась входная дверь, и голос Джима Дэниела сказал ее мужу, сидевшему в гостиной, «Я знаю, что ты сделал с Дарлиной со мной, и пришел тебя убить». Дарлин знала, что горцы не любят шутить, и поняла, что Уил или ошибся, или преднамеренно солгал ей насчет смерти Джима, который теперь вернулся домой, живой и невредимый. В следующую секунду она услышала выстрел и, вбежав в гостиную, успела заметить выбегающего из дома человека в форме. Уил лежал на полу мертвой с отверстием наподобие пулевого ранения в голове и недоуменным выражением на лице. Дарлин долго стояла, глядя на своего мертвого мужа, и только отрывистый стук в дверь вернул ее к действительности. Открыв дверь, она увидела на пороге мальчика с телеграммой в руке. В телеграмме, которую прислало им Министерство обороны, было написано «Уильяму Дэниелу, с прискорбием сообщаем, что ваш брат...» Джеймс Дэниел 21 декабря 1917 года был убит в бою на территории Германии. Убийцу Уила так и не нашли. Не нашли и никаких следов крови мальчика посыльного из Вестер Юнион. К дому Дэниелов никто в ту ночь не подходил. Не было найдено и огнестрельного оружия, причем полиция твердо установила, что у Дэниела его никогда и не было. Дарлин же настаивал на том, что убийство совершил призрак, явившийся брату после своей смерти. Лони Ленге, Ливисбург, Западная Виргиния, Август 1958 года. Призрак моего прапрадедушки. 20 лет назад, после смерти моей матери, Глен Хайт, я решила что-нибудь сделать для того, чтобы увековечить ее память и стала составлять свою родословную. Однажды летним днем 1985 года я отправилась в библиотеку города Вашингтона, штат Пенсильвания.